Латина проснулась и первым же делом плаксиво проговорила. «Дейл?» Парень оторвался от документов, которые изучал, сидя перед стойкой. «О боги, спасибо вам за такую милую дочурку!» «Я здесь!» Ответил он. Девочка обернулась на голос, выдохнула, сползла со стульев, подошла к нему и крепко схватила за куртку, радостно улыбнувшись. «Нет, Рита, не могу я с ней расстаться!» Воскликнул Дейл. «Не дури, там же опасно!» «Ничего, я защищу, Латину. Даже клиентам пожертвую, если придётся». «Ты безнадёжен», — покачала головой Рита. Дэйл, «Латина, ах, как же мне всё это дорого. Наверное, плюну я на награду». «Идиот! Тебя же в любую секунду могут вызвать, и ты уедешь. Если не научишься расставаться с ней, можешь забыть о воспитании». «Блин, она права». Опасная работа не позволяла ему таскать за собой маленькую девочку. Как ни крути, Латина должна была готовиться к долгим дням одиночества. Не, я уверен, что Рита и Кеннет не дадут её мирить с голоду и не выгонят на улицу. С ними ей будет восток рад крат безопаснее, чем в лесу. Вот только... «Ну не могу я!» мысленно взывал парень. Какой-то честью сознания он понимал, что разлука неизбежна, но отказывался мириться с этой мыслью. Тяжёлое испытание нагрянуло раньше ожидаемого. «Ах, и в приют ведь уже не отдать!» «Как это жестоко!» – пробормотал Дэйл. «Да, ты безнадежен!» – снова покачала головой Рита. Латина внимательно выслушала сбивчивую речь Дейла, насупила, сдерживая нахлынувшие эмоции, и кивнула. «Всё нормально! Она такая милая! Слишком милая!» – дружно подумали все свидетели этой сцены. Наиболее бурно выразил свои чувства, конечно же, Дэйл. «Прости! Прости меня, Латина!» Закричал он и стиснул её в объятиях. «Дейл, всё нормально!» Удивившись его реакции, заверила девочка. В каком-то смысле она вела себя намного взрослее, чем приёмный отец. «Латина, тебе нельзя расти так быстро! Ты же вся ещё такая маленькая! Я должен хоть как-то побаловать тебя!» Воскликнул Дейл, подхватил её на руки и отнёс в их комнату на чердаке, куда уже успел перетащить все сумки. Он принялся тщательно разбирать покупки, чётко проговаривая название каждого предмета, чтобы Латина слушала и запоминала. Одежды и бельё отправились в большую корзину, украшения в корзину поменьше. Дейл поставил их за кроватью, где низкий скат крыши не позволял поставить что-то другое. Книжки с картинками устроились на нижней полке шкафа. Вот, теперь она до всего сможет достать. Девочка внимательно наблюдала за ним. Видимо, она понимала, что теперь это её вещи. Закончив с расстановкой, Дейл усадил Латину себе на колени и открыл букварь для малышей. Дорогой, с яркими красочными иллюстрациями и крупными подписями к ним. Как бы он ни оказался для Латины слишком простым. Усмехнулся парень и начал медленно с расстановкой читать. Латина наклонилась вперёд, жадностью впитывая каждое слово и не решаясь даже моргать, чтобы ничего не пропустить. Иногда она тыкала пальчиком в книгу и что-то спрашивала. «А, да, правильно». Дойдя до конца, Дейл посмотрел на дочку. «Нет, всё-таки она слишком развитая для своих лет». Пока он размышлял, Латина открыла первую страницу и просительно посмотрела на него. Дейл снова начал читать, и теперь девочка сосредоточенно повторяла за ним. «Собака, кошка, лошадь». «Собака, кошка, лёсять». Она так мило оговаривалась, что Дейл Тейл от распирающей его нежности и даже забывал поправлять. Увлёкшись учёбой, он опомнился лишь когда в комнате начало темнеть. Солнце закатывалось за горизонт. Надо бы искупать латину, пока совсем не стемнело. Не знаю, чем обычно болеют дети, но чистота никогда не бывает лишней. Это точно. Он не решился вести дочку в общественную баню и, спустившись на первый этаж, попросил у Риты разрешения воспользоваться ванной. «Хорошо». Согласилась Рита. «Но обязательно помоги Латине помыться, даже не думая оставлять её одно. Конечно, она умница и всё такое, но сколько было случаев, когда дети тонули в ванне?» К слову, Латина и сегодня не горела желанием раздеваться в присутствии Дейла. «Это единственный момент, когда её что-то не устраивает», раздумывал парень, наблюдая, как девочка играет с пузырьками пены. «Я бы не сказал, что она не любит мыться, дело в другом. Но в чём?» После ужина Латина опять принялась клевать носом. Дейл понес ее наверх, но потом вспомнила вчерашнем, по пути свернул в туалет и только потом уложил ее в кровать. Спокойной ночи, Латина, прошептал он, голоде ее по голове. Спокойной ночи, Дейл, сонно ответила девочка. Дейл едва удержался, чтобы не обнять ее. Возьми себя в руки, наконец. Ты же разбудишь и я, отчитал он сам себя и вскоре лёг сам, чувствуя под боком тёплый комочек. Прошла ночь, наступило утро. Утро, полное боли и страданий. «Хватит уже! Иди давай!» сокрушённо проговорила Рита. «Латина, я вернусь как можно скорее. Будь хорошей девочкой!» говорил Дейл, обнимая её на пороге танцующего оцелота. Он знал, что дочка не поймёт его, но должен был выговориться. Дейл, иди! Иначе я сама тебя вышвырну!» Не выдержав, пригрозила Рита. Парень неохотно встал, в последний раз погладил Латину по голове и попрощался. «Ну всё, пока!» Девочка недоумённо склонила голову. «Латина, скажи ему, «Береги себя!» Подсказала Рита, и, увидев её недоумённый взгляд, повторила. «Береги себя!» Латина повернулась к Дейлу и недоумённо проговорила. «Дейл, береги себя!» «Ага!» «Пока-пока», — усмехнулся он, и Латина ответила улыбкой.